Глава двадцать первая. Виктория. Я прихожу в себя от грохота, что-то разбилось, и мы с Арсением Маньяковичем отпрянули друг от друга. Кофейная чашка, вспоминаю я, она была в моей руке. Это не я разбил, торжествующе заявляет Максимка, появившийся на пороге. Я быстро спрыгиваю с острова. Вернее, пытаюсь спрыгнуть. Арсений Маньякович мне не дает. И даже присутствие Максимки не мешает ему снова схватить меня за талию. Осторожнее, Виктория, тут осколки. Максимка то ли с удивлением, то ли с подозрением разглядывает нас обоих. «Это я разбила», — говорю я ему. «Ты тоже бьешь посуду?» — радуется он. «Обычно нет», — отвечаю я. «Ты, пожалуйста, не заходи на кухню, пока я все не уберу». Я все же вырываюсь из цепких рук своего босса, спускаюсь на пол и достаю из шкафчика веник и совок, заметаю осколки. Шеф в это время стоит посреди кухни, не знаю, куда он смотрит, я на него не смотрю. Значит, вы любите бить посуду? задумчиво произносит он. Нет. Руки дрожат после вчерашнего. Выдвигает он новое предположение. Вы же меня проверили на промилле, не могу удержаться я. «Ну и скажите теперь, сколько алкоголя в моей крови?» Я не успел определить, только начал. «Уж не собираетесь ли вы продолжить, злюсь я? Не знаю, на кого сильнее, на него или на себя. Я всегда завершаю начатое. Серьезно? Что за... Что это было вообще? Домогательство на рабочем месте?» «Вот и я думаю, что это похоже на домогательство», задумчиво произносит босс, глядя на меня. «Я теряюсь, не знаю, что сказать». Не ожидала, что он со мной согласится, а он продолжает. Вы напали на меня с кофе, облили, облапали, предложили снять рубашку. Точно это похоже на домогательство. Вы, я, захлебываюсь я в словах. Как он мог так все вывернуть? Меня просто разрывает от возмущения. Я вас сейчас убью! Вырывается у меня и взмахиваю веником. Мне правда очень и очень хочется его пристукнуть, Виктория. Его глаза расширяются от удивления. Что, никто и никогда не бил тебя веником? Получай. Как вообще можно быть таким козлом? Обвинять меня? Я луплю его веником, почему попало? Он уворачивается, но мне все равно удается нанести несколько неплохих ударов. Виктория, я, значит, на вас напала. Вот теперь да. Он перехватывает веник. Мы стоим друг напротив друга, тяжело дышим. Одной рукой вдвоем держимся за веник, другой он держит меня за запястье. «Что это вы делаете?» — раздается голос Максимки. «Черт, что он успел увидеть?» «Ничего, я разбила чашку, подметаю». «А почему веник наверху?» «Тут муха пролетела. Лисичка попыталась прихлопнуть ее веником, а я ей помогал», — находит объяснение Арсений Маньякович. Он отпускает мои руки, достает из кармана брюк телефон, смотрит на экран и произносит крайне деловым тоном: «Мне пора на работу. Увидимся в обед, Виктория. Застирайте, пожалуйста, мою рубашку». Я вам не горничная, только и успеваю я пробормотать ему вслед. Да не волнуйтесь, вы произносит босс, когда мы выходим из машины возле больницы. Мы оба делаем вид, что утром ничего не случилось. Если честно, я плохо помню, что именно тогда произошло. Его губы коснулись моих. Это было? Кажется, да. Или нет? Я не волнуюсь, огрызаюсь я. А зачем нижнюю губу кусаете? Моя губа. Хочу и кусаю. Может, в контракт внесете пункта запрета на кусание моей нижней губы? Он смотрит на меня, вернее, на мои губы. Мне становится жарко. Потому что взгляд у него не замороженный, а совсем наоборот. Чтобы отвлечься, я начинаю говорить о садике. Он нашел Максиму детский сад и хочет, чтобы мальчишка туда ходил на полдня, мол, это будет хорошо для его социализации и подготовки к школе. У них там какая-то навороченная программа. Но Макса не хочет ни в какую, и убедить его по-хорошему практически невозможно, ведь у него теперь есть я, а со мной намного лучше, чем с воспитателями. Может, ну его этот сад, говорю я. А я считаю, надо ходить. Мы с мамой один раз его уже убедили, думаю, и сейчас у нее получится. Она ему все объяснит, и он перестанет упрямиться. То есть вы для сына не авторитет? Ну я... меня он хуже слушается. И это нормально? Он молчит. Мы входим в здание, идем к лифту. Максик, как обычно, носится вокруг нас кругами. Не можете договориться с собственным ребенком, резюмирую я. Как вы вообще фирмой управляете? Вполне успешно. Видела я ваше управление. Вас все боятся. Так и должно быть, я начальство. Сын тоже должен вас бояться. Нет, а как? Он пожимает плечами. Расскажите мне, раз вы такая умная. Я не умная, то есть ум для этого не нужен. Нужно доброе сердце. Хотите сказать, я злой? Вы сами сказали, что вас все боятся. Тогда вы почему меня не боитесь? А я вообще мальчишек не боюсь, ни больших, ни маленьких. А вот маму своего босса побаиваюсь. Она вырастила ледяного демона. Кто она вообще такая? Суровая и яростная повелительница демонов сожрет меня с потрохами. Пока мы едем в лифте, разговор замирает, потому что Максик убежать некуда, и он стоит рядом. Но после того, как мы выходим на нужном этаже, философская беседа продолжается. Так в чем моя проблема как воспитателя? – спрашивает Арсений Маньякович. В том, что вы маменькин сынок, заявляю я. Я? – возмущенно вздевается босс. Именно. Во всем полагаетесь на маму. Скинули на нее ребенка. Я работаю. «Хорошая отмазка, но для меня не прокатывает». Мы проходим по холлу, заставленному диванами и креслами. Максик бегает между ними. Мы увлечены разговором, но поглядываем на него одним глазом. Босс левым, я правым. Оставшимися глазами мы сердито сверлим друг друга, невольно замедляя ход. «То есть вы хотите сказать, что я...» — разъяренным голосом произносит босс... «Вы маменькин сынок. Вы привыкли, что за вами убирают грязные носки и использованные презервативы. Вы просто избалованный мальчишка». «Интересная версия», — слышу я женский голос. И тут же раздается вопль Максика. «Бабушка!» С кресла, стоящего к нам спиной, поднимается статная пожилая женщина в шелковом домашнем костюме. «Мама?» — растерянно лепечит Арсений Маньякович. «Мама!» — растерянно лепечит Арсений Маньякович. «Повелительница демонов сверлит меня взглядом, и я понимаю, у кого мой босс научился замораживать людей». «Блин, можно я прямо сейчас провалюсь сквозь землю?»